Глава восьмая. Станция метро Гестаповская. Но лучше бы на нас датчики остались, честное слово. Еле от танка увернулись, перебежали на другую сторону улицы и угодили в лапы к военному патрулю. «Где нашивка? А вы о нашивке?» «Тянет время лесен. А Лукас по сторонам зыркает, подсказку ищет. «Мимо как раз к со свастиками группу молдавских рабочих на какую-то стройку века гонят. На одежде у рабочих синие квадратики нашиты, а у некоторых зеленые». «Так вот тех, которые с синими квадратиками, конвоиры бьют в два раза реже. То есть через каждые четыре шага, а не через два, как тех, которые с зелеными». А мы а, одежду в химчистку сдали а, Там нашивки нам забыли обратно пришить Говорит Лукас Где прачечный? Фамилия, штрассе Строго спрашивает патрульный Расстрельную команду вышли Тут на наше счастье один из строителей Не выдержав побоев, набросился на конвоиров Троих загрыз зубами, четверо убежали, наложив в штаны, последний восьмой умер на месте от страха. А прочие рабы так и продолжали брести вперед. «Свобода, братья!» – закричал бунтовщик. «Я тебе там, свобода!» Меланхолично заметил патрульный, оттолкнув нас в сторону и достал револьвер. А мы, пользуясь случаем, побежали вслед за конвоирами Успевшими удрать от озверевшего рабочего По запаху бежали Изнуренные спортом отстали, конечно Идем по Белокаменной Переулок Гебельса. Площадь Генералиссимуса Власова Ромельский тупик Гитлеровский проспект Первая улица эсэсовцев, вторая улица эсэсовцев, третья. Когда дошли до 28 считать перестали. Тем более, что метро увидели. Станция «Герман-город». Переход, надо думать, на станцию «Гестаповская». И вдруг грохот. Вопли повсюду. «Шахиды, шахиды, шахиды еврейские, спасайся, кто может!» Народ мимо нас валит в панике. А мы у схемы метро стоим, обалделая. А схема вроде знакомая, только названия другие. Герман Город. Гауляйтерский мост. Шиллеровская. Путчевская. О, улица 1933 года. Беговая. Ну, Почему-то не переименовали. А, видимо, подром на месте остался. Ремовская. А, видать, не было ночи длинных ножей. Поэтому и победили гады Июньское поле Ну, будь 22-е отмечают Бейжидовская Тушинская стена И все, конец Ни Сходнинской, ни Планерной Пусть бы даже с другими названиями Но станции-то должны вроде быть А скажите, Геноссе После Тушинской стены Станции нету, что ли? Спрашиваем у пожилого полицая Есть, конечно Отвечает, выдыхая перегар, служитель Орнунга Мы, понятное дело, потому и подошли к нему, что перегар учуяли Хороший, решили человек, хоть и фашистам служат Есть как-нибудь Тушинская стена, Великотушинская, Сходинская, Планерная, Краснодарская, Дедовская, Волоколамская Много станций, всех не упомнишь А почему их на схемах нет? Другая страна, ясное дело Великотушинская монархическая республика имени царя Дмитрия. Вы что не знаете? Мы из Ладейного поля понаехали. Да настолько вялые отголоски ваших событий докатываются. У нас народ другими вопросами интересуется. А, да деревенские мы. то то я смотрю в очках хоба. И выпьем уже. Ласково улыбается фашист. «Ну так что там с моим любимым Тушиным?» Капризничает Лесин «А Великотушинская республика-то? Ну как же? Еще в 41 году, когда немцы Москву убрали, первый десант в Тушиным высадился» Тушинские мужики Тевтонов сходни утопили Москву немцы взяли, а Тушина не смогли Когда мирный договор с американцами Опередили Европу, подписывали Янки специальным пунктом Провели требования, чтобы Объявить Тушина вольным городом Ну, а Тушинцы, видимо, вспомнив 1612 год э, провозгласили себя Великотушинской монархической республикой имени царя Дмитрия. Она аж до самого Волоколамска тянется, даже чуть дальше, до станции метро Шаховская. Там, правда, поговаривают стрёмно. Банды Мартина и Кулинена орудуют. Рабочий порядок. Никого не боятся, насмехаются над нами, ограбят какого-нибудь бедолагу и говорят ему, утром еще наведаемся и отомстим. Некоторые верят и стреляются из страха. Совсем эти года озверели. Даже и в РФ «Россия фашистская», так мы теперь называемся, если вы не забыли. Наведываются порой На каждом углу портреты висят и плакаты и Смерть Мартину Жидовскому убийцы и Бейкуленнена. Позор финского народа Недавно вот мавзолей фюрера пытались взорвать Сегодня вагон на Германгороде подожгли Бандиты, что и говорить Хотя... И он покосился на бутылку, торчавшую у лесина из-за пазухи «А что, дедушка?» Неплохо бы вина выпить Предложил предупредительный Лесин Ну, гости В самом деле, неплохой он оказался, мужик По дороге от трех конвоев нас спас Дескать, это мои рабы Я их на прогулку вывел А теперь веду обратно, на цепь сажать Конвоиры, конечно, за доброту его пожурили Но ничего не поделаешь Каждый со своими рабами поступает так, как ему подсказывает совесть Сидим, значит, у Адольфовича в бытовке, распеваем, о жизни под немцем калякаем. Меня вообще-то Петровичем звали. Откровение, читон. Но Орнунг всех переименовали. Кого в Адольфа, кого в Ганса. А я теперь не Петр Петрович, а Ганс Адольфович. А почему не Ганс Ганс или Адольф Адольфович? Интересуется Лукас и закуски себе побольше подкладывает. Да потому что фашисты козлы, ни в чем порядка нет Верно писал их поэт Шиллер Германия, мол, ты и могучая, и обильная Вот только порядка в тебе нет Ну и хрен с ней с Германией, говорит Лесян Рассказывай нам про Тушинскую освободительную банду Как там ее... А, про рабочий порядок-то, смекнул Адольфович Ну, чего рассказывать Официальные власти Великотушина их не поддерживают. Официально-то они против бандитизма, антигерманского, и оправдываются тем, что Мартин с Кулыняйном и Великотушины шалят, США тоже публично их осуждают. Мол, мы против террористических методов, хотя и поддерживаем борьбу за освобождение России от фашистского ига. Израиль, впрочем, поддерживает открыто, но они, говорят, даже лагеря подготовки шахидов еврейских где-то в Африке организовали. Шекели шлют и вагоны с кошерной свининой. Хотите, у меня есть по блату? Хлопнули мы еще по рюмочке. Закусили свининой арабской. Адольфович по перепутал. Свининка халяльной была, а не кошерной. Ну, нам без разницы, лишь бы не баварской. Гростим. Адольфович продолжает. А в году, что ли, сорок седьмом или сорок девязом, не помню, обнесли Великотушина великой Тушинской стеной. Якобы, чтобы от банды уберечься, а на деле Чтоб не бежали граждане от немецкого счастья Рабочий порядок все равно и теракты устраивает И заводит запрещенные товары и разлагает общество Затушено, что ли, ребятки? Выпили затушено, Адольфович уснул, а мы решили на станцию Тушинская стена ехать, к своим пробираться. Это что же? говорит Лукас. От всей России одно только Тушено осталось. А остальное под фашистами. Эх, «Все кругом разрушено. Осталось только Тушено. Грустно кивнул Лесин. Ну хорошо, что хоть оно осталось. «Я на Тушинском аэродроме все ходы-выходы знаю. Обманем тевтонов». Взяли у Адольфовича горсть жетонов со свастиками, загримировались под истинных арийцев и пошли. Поезде уснули, конечно. Растолкал нас фашистский машинист. Станция «Тушинская стена» Поезд дальше не идет А меня, блин, не, не интересует Это, блин, моя страна Злимся, материмся мы в ответ Но, конечно, просыпаемся и поспешаем прочь Пока не расстреляли Тут с этим видно быстро Вон, все стены в метро кровью заляпаны Повел лесен трущобами какими-то, закоулками Но на аэродром вывел Странный какой-то аэродром. Вместо широкого поля бетонные стены, склады, сараи обветшалые. Зашли мы по привычке в заброшенный кабак с игривой надписью «Баварская сосисочная». Да никакой там сосисочной, конечно, не было. Плены запустения. Буглу нагажено. Но под барной стойкой кто-то для нас, наверное, оставил пару рюмашек Ну, делать нечего Допили припасенную бутылку, пошли дальше Тайный ход вольная вольное искать Обязательно есть какая-нибудь лазейка Горячится Лукас Ищи внимательнее «А то как же эти ребята, рабочий порядок, проникают сюда?» «Как-как? В рабочем порядке!» «Огляделись по сторонам» «Принюхались даже» «Смотрим, нет никаких немцев» «Жалко, что не спросили у Адольфача, «Размышляет Лукас» «Как это у них так вышло? Монархическая республика» «Да какая разница!» «Что-то я аэродрома совсем не узнаю», — привычно запаниковал Лесен. Глава девятая. «Мотаем с этой земли». «Да и нечего узнавать, потому что мы и не на аэродроме вовсе, а на летном поле, широчее нам таком, конца и края не видать, а вдалеке какие-то ракеты виднеются». «Лишнего билетика не найдется». Окликнул нас задрипанный бородатый мужичок с чемоданом. «А вам куда?» «Интересуемся». «На фашистскую оперу или на истинно германский балет?» «Чего? Какая еще опера?» «Метрополитен опера, где танцует Николь Басков». «Ты его не путай, это вообще из другой оперы. Давай лучше я объясню». Предлагает Лукас. «Дяденька, вы фашистов уже прогнали, да?» «Каких фашистов?» – заистерил наш собеседник. «Все фашисты на Юпитере уже. А пока мне эти чертовы бюрократы визу делали, льготные билеты на последний рейс раскупили, хорошо еще, если на Луну пустят. И то вряд ли». «А что тебе на земле-то не сидится, Гагарин?» Мужичок покрылся красными пятнами, огляделся по сторонам. «Че озираешься? Спер, небось, че так?» «Поддела, Лукас». «Открывай чемодан. Тут все свои». Так что конфискуем только самое лучшее. Вы поосторожнее, все же в выражениях. Святыню-то нашу в суе вспоминать не следует. Тем более сравнивать меня, несовершенного, с величайшим учителем, ведущим нас к звездному свету, со святым Юрием. Так ты сектант! И секты юристов Определил Лесин А в чемодане у тебя запрещенная К распространению на территории нашей страны Сектантская литература В чемодане у меня курица Две перемены белья И пневматическая бритва Оторопело признался мужичок А в святое братство вселенских юристов Мне путь заказан Нужно быть юрием в пятом поколении А у меня про бабку не Юрий звали, а Луизы. Курица не От гриппа подохла. Белье не свежее, бритва ломаная. Луизу твою я помню. Первомаевну, то есть. Зверя не баба. Да и сам ты. Нам тоже не нравишься. Слушай, мотай, давай отсюда, космонавт. Да ведь я пытаюсь. Чуть не заплакал мужичок. Что-то незаметно. Тебя как зовут, доходяга? «Марсианей». «Марсианин?» «Живой марсианин?» «Пока живой. Да не марсианин я, нет. Мне на Марс не положено. Разве что на, на Лунишку какую. И то вряд ли с моей-то анкетой. Я что-то не пойму». Развел руками Лесин. «У вас так смешно кабаки называются? Марс, Луна? Или это действительно космодром?» «Нет, блин. Речной вокзал. А сам-то как ты думаешь?» «Да откуда ж мне знать, как речной вокзал вблизи выглядит? Я там только пьяный был, да и то в ментовке, за то, что подводную лодку хотел украсть». «А что, кабаков тут нет? Где ж мы тогда напьемся?» «А вдруг мы тут вообще не опьянеем?» «А вы что, отказники?» — с жалостью спросил марсианей. «А я тут к вам с билетами пристаю. Ну ладно, счастливо оставаться». Хотя счастьем, конечно, это не назовешь Ты погоди, не увеливай от разговора, гад марсианский Инопланетная твоя рожа Схватила его за бороденку Лукас В глаза смотри, сука, когда с прекрасной дамой разговариваешь Поналетели тут с Марса до Венеры Да вас не поймешь, то гоните, то останавливаете А мы сами себя понять не можем Прихвастнул Лесен. Веди нас, Сусанин, в Кабак. И рассказывай, что у вас тут приключилось. Мы, видимо, самое интересное пропустили, пока от фашистов бегали. А, -а, -а так вы из той самой деревни в Ладейном Поле, жители, которые 60 лет в коме пролежали и недавно проснулись. Читала о вас в газете Нижнее обозрение. «Тогда и выпить с вами не грех, хотя я думал, что вас, как уникум научный, в первую очередь вывезли». «Да никуда нас не вывезли!» – рассверепела Лукас. «Сам ты уникум, марсяшка вонючий! Рассказывай давай, не томи!» И марсианей, покорно подхватив свой чемодан с гриппозной курицей, несвежим бельем и поломанной бритвой, повел нас в сторону от ракет. Туда, где вдали выселось здание космопорта. Ну, если вы совсем ничего не знаете, то начать надо с того, что люди теперь умеют летать в космос. Все началось с полета великого Гагарина. Да простит меня небо за то, что я упоминаю его имя Суй. Улетел он, стало быть, в другую галактику. Че врешь, чурка неземная? Закричал Лесин. Никуда он не улетал. Наши боевые в другой галактике нашли и уничтожили, как врага народа. Прости, их, открывший нам истинный свет. Они при сталинизме жили, натерпели всякого. Воздел глаза к небу, придурковатый марсианей, а потом продолжал уже нормальным, невоцерковленным голосом: Улетел, конечно! И как долетел до места, сразу же телеграмму прислал. Мол, добрался хорошо. Вселенная наша велика и обильна. Да порядка в ней нет. Словом, разделяйте и властвуйте. Каждый месяц телеграфировал. К звездам нас звал. Потом, когда у нас изобрели мобильную связь и интернет, это вроде как индивидуальный телеграф, перешел на смски и электронные письма. «То есть он до сих пор где-то там живой?» – обрадовалась Лукас. «А я-то в детстве, когда узнала, что Гагарин умер, так плакала, что даже поужинать забыла!» «Это какой такой Гагарин умер там, у вас, в ладейном поле?» Это другой Гагарин, князь!» – поспешил выкрутиться лесен. «Ее первый любовник – Нурлумбек Амониязович Тахтамышев Гагарин по кличке Вася». Он в кому не впадал, как все наши деревенские, а умер от алкоголизма, всеми покинутый. «Я вам очень сочувствую», – вздохнул марсианин. «А моя жена на Венеру улетела к буржуям, а у меня анкета плохая». «Еврей, что ли?» – похлопал его по плечу Лесин. «Тот-то я смотрю, неплохой ты парень». «Еврей – это ведь Ося Бродский, первый человек, вышедший в открытый космос, если я ничего не путаю». Начал вспоминать марсианей Ну точно У него с анкеты то было все в порядке Кумир моей мамы У нас на кухне его портрет висел Про него даже песню сочинили Ни Смоленск и ни Питер Не хочу выбирать На планету Юпитер Я лечу умирать Да, хороший портрет Он там голый и на коне Как Достоевский? Тьфу-тьфу-тьфу! Ничего не слышал, никакого досто... Не было, короче, этого врага космонавтики в природе. Его Сталин выдумал, а портрет Бродского был, висел, пока мама настройку века на Марс не умотала и портрет с собой не прихватила. Наш попутчик всхлипнул, утер глаза краешком бороды. Тут, ко всеобщему счастью, мы медленно, но верно подошли к огромному зданию космопорта. Сива опьянеть в этом межгалактическом дурдоме замаячило перед нами с новой силой Только без паники Запаниковал Лесин Иначе потом мы начнем пропадать, а после погибать По зданию космопорта сновали отдельные люди и целые группы товарищей с чемоданами, билетами и паспортами Тут же выстрелились в две шеренги украинские сутенеры и узбекские торговцы наркотиками А кому земной любви? не земная за отдельную плату. Э, на Венеру со своими венерическими не ездят. Иди к нам, хлопец. А кому а в дорогу завернуть, а? Спили проверены, патриархам и раввином все тебе одобрены. Преодолеваем земное притяжение, нет, ходят косы. Кому скафандр, унитаз? Марсианий совсем расклеился, но все-таки довел нас до уютного кафе, которое содержали почему-то австралийские дикари. Пока официант в набедренной повязке сцеживал нам экологически чистый алкогольный коктейль... Водка с водкой взболтать, но не смешивать. В кокосовую скорлупу. Пока мы кряхтя подсчитывали доллары, которые затребовал с нас этот антиподский жулик, Марсианий продолжал свой рассказ. Оказывается... Сразу после знаменитой телеграммы от Гагарина на красную планету Марс, стало быть, отправились экспедиции комсомольцев пополам с Зеками, Обогатили тамошнюю атмосферу кислородом, протянули по экватору железную дорогу, построили хрущевки и всех проверенных советских людей постепенно начали переправлять именно туда. А потом уже и дружественные китайцы подтянулись. В то же время американцы, а с ними еще какие-то примкнувшие буржуи, принялись осваивать Венеру и построили там, говорят, капитализм с таким зверским лицом, что сами иногда пугают. На Меркурий отправились латиноамериканцы. Все с копом, там у них непрекращающийся карнавал. Танцы, песни, рай для туристов, словом. Спутниками Юпитера завладели религиозные фанатики. Как раз всем по одному досталось. Они иногда распоясываются, и звездные войны затевают. Но шериф солнечной системы Скайвокер строго за это наказывает. На Луну отправили бродяг и бомжей со всего мира, а Земля превратилась в полигон пополам с космодромом. Тут теперь анархия, бандитизм и торжество беззакония. Последние войска свободной капиталистической Венеры и марсианского социалистического лагеря отбывают покорять новые планеты через две недели. И тогда уже на Земле начнется форменный апокалипсис. Как и предсказывал Гагарин в своем последнем электронном послании к народу. Кому же он пишет-то, если вы все по разным планетам разбежались? Поинтересовалась Лукас. А он копии всем людям рассылает. Гагарин же. Трудно ему, что ли? Марсианей глупо и торжественно улыбнулся. «А на каком языке?» Не отставала вредная баба. «Полеглот он у вас, что ли?» «Да идите вы нахрен!» Ласково отвечал захмелевший от одной только полулитровой рюмашки этот смешной бородач. «Билеты льготные закончились, а я так и не знаю, куда меня такого пустят. Эх, может, пока не поздно на Луну податься, там...» Всем пособия выплачивают, поэт кормят бесплатно. Ночлежки в каждом кратере. Когда мы ушли прочь, щедро расплатившись по счету, Лесин по ошибке пытался засунуть деньги официанту под набедренную повязку, приняв его за стриптизершу. Марсианин уже сладко спал, положив непутевую голову на стол. «Надо было у него чемодан отобрать», — запоздало сообразила Лукас. Но уже через несколько минут мы и думать забыли о чемодане. Глава 10. Озверевшие банды вооруженных пацифистов. Во-первых, с официантом поссорились. Во-вторых, Лукас в какой-то люк упала, да ее еще сверху крышкой по голове стукнуло. В-третьих... Но обо всем по порядку. Идем, значит. Лесин берет с барной стойки графин с водкой и уверенно несет к выходу. Это чтоб по пути на Альфу Центавру не скучно было. Поясняет дикарю-официанту. А тот держится индифферентно. Скандалит. Перелеете, дескать, в бутылку и даже бутылку дает. Ну, ладно, берем бутылку, переливаем Официант на пол ложится, капли открытым ртом ловит Ага, капли он ловит Хорошо, хоть бутылка его не стукнули Хрипкая какая-то бутылка попалась Ненадежная Идем Качаемся, космические песни на ходу поем И тут Лукас падает Прямо в люк канализационный Падаю! Кричит Прямо вниз падаю, прямо в люк Не надо истерик Бьется в панике лесен. Хочешь, я тебе крышкой от люка по голове ударю? Сдурил, что ли, старый? Аргументированно возражает Лукас И тут же получает крышкой от люка по голове Это заботливый Лесин попытался оттащить крышку в сторону, да и уронил, понятное дело Лукас совсем пропала Зато Лесин-то нашелся А у меня в бутылке кое-что плещется Не вылезешь, не налью Взлетело как на крыльях любви Лукас Приникла к горлышку, а потом по сторонам смотрит А по сторонам картина в целом неприглядная открывается Нет аэродрома Нет космопорта Только люки кругом Камни, да разбитые унитазы поваленные столбы Остатки самолетов, ракет, пароходов и, и утюгов Как будто на свалке цивилизации оказались Сплюнула Лукас Ну, на свалке, так на свалке Нашли пару стульев колченогих Сели возле кучи какой-то рухляди Прихлебываем из горлышка Подкрепились немного и дальше пошли Навстречу конница С шашечками Не с шашками, как у казаков А с, с шашечками, как у такси когда-то были Эй, ах, прокачу Садитесь к нам За пол цены А я и за треть отвезу Да твой боливар не вынесет троих Сдохнет по дороге Это мой-то не вынесет <свят> А да я тебе морда автомобильная сейчас чакру пересчитаю Смерть бензина фашистам Точно, бей гада техногенного Пацифизды его в хвост и в гриву Охотно поддержали драку конные таксисты И ввязались в дискуссию Садитесь ко мне Тихо сказал пожилой всадник в кепке Они теперь до утра будут горцевать Хвостами трясти, да транспорт портить Расквасят друг другу рожи И прямо здесь и уснут Бомбилы туда их на автозаправку Залезли мы на коня Ничего так, удобно сиденье на двоих А сбоку коляска, как у мотоцикла Едем, к шоферюгу спрашиваем А давно ли таксисты на коней пересели? Да как указ вышел, что лошадь – нечистое животное Которое и есть можно, и в жертву приносить И даже как лошадиную силу использовать До того, конечно, на горбу своем пассажиров таскали Ага Понятно? Ничего не понимает Лукас. Автомобильчиков у вас стало бы нету. Не ездите. Может и телевизора под запретом? Ищи лаптим хлебайте. Почему лаптим? Кто чем? Кто галошами, кто сапогами, а если кто с претензией, дамскими туфельками из бересты. А вся пакость неэкологичная, которой вы тут ругались под запретом, понятное дело. Да ее уже и не осталось, только поговаривают в далеком-далеком царстве государстве Лодейное ладейное поле, где живет племя отверженных всем цивилизованным экологическим миром технодикарей, там еще что-то осталось. Но они... Это же отбросы цивилизации, оттовизм культуры. У них даже, не поверите, дома из камня. А у вас деревянные, что ли? Не поверил Лесин. Почему деревянные? Деревья убивать – смертный грех. Даже плоды и ветки срывать можно только по специальному разрешению Верховного Совета Мудрейших Старейшин. Из земли дома строим, касатики. Из земли. Земля, она, она от Бога нам дана И будет век всем нам верна А что, дедушка, а неплохо бы... Ну, угости Не стал притворяться старый таксист Угости, если хороший человек А я вам за это руль покажу Настоящий, еще довоенный военный. Дали мы Буди Петровичу отхлебнуть Их почти всех тут, как он нам объяснил, звали Петрами В честь Петра Чайковского Или Буддами, в честь Иисуса Петровича Христова По кличке Будда Он и разоткровенничался Раньше-то я таксистом был настоящим Руль, колеса, коробка передач А потом вооруженные бунты пацифистов Переросли в революцию и в гражданскую войну Партия окончательной беспощадной войны за мир проиграла боевому отряду мирных пацифистов. Проигравших казнили публично, города их поддержавшие сожгли напалмом и ядерными бомбами, своих тоже постреляли в горячки. Ну и начали строить мир без убийств и насилия. Мясо не ест теперь никто. Но собаки и кошки – священные животные. Убийство комара приравнивается к государственной измене. Тараканы – национальное достояние. Что ж вы жрете? Люди добрые. Ну, в основном или контрабандные овощи, или эх, государственных преступников. Тут он облизнулся. Шучу, шучу. Лошадей мы едим. Кого же еще? С тех пор, как заговор террористического банформирования ЦСК Чемпион был раскрыт коней. Ну, я вам уже говорил. Ладно, Петрович, все у вас тут хорошо, все экологично и миролюбиво, патофеизм всюду свирепствует, а водка наша космическая кончается. Намек понял, не технарь. Милости прошу, кафе. Мир вам, мирные и добрые люди Берегите природу Длинное, конечно, название Зато мрачное Главное, что обстановка веселенькая Осторожно, гиотина Место и впрямь оказалось приятным. Столы в виде дыбы Стулья с испанскими сапогами, на виселицах свечи в виде конских голов, вместо графинов черепа, вместо рюмок детские черепа. На задрапированной черным бархатом сцене цыгане флейтисты дуют в косточки ворованных лошадей. А пьете, наверное, вы тут кровь, да? Просекла, Лукас. Ну. В каком-то смысле, конечно, кровь Да Ну, не из пшеницы же, спирт гнай Выпили мы кровянки лошадинки, Ничего Портвейном отдает, с коньяком смешанным Зато вкусно Разнежились, успокоились Ну, овощи контрабандные Ну, сосиски из канины, Без хлеба и горчицы Но в остальном так жить можно Тут вопли и раздались Всем лежать! Это экологическая полиция. Кто ромашку раздавил на Октябрьском поле? Десять светил заграничный, ей сейчас лепестки реанимируют. Кто гады? Лежать! Стреляю! И в самом деле начали стрелять. Только не из автоматов, конечно, а из луков. Тетива из конских жил звенит Стрелы костяные в стены вонзаются Публика кричит, конечно Смерть коням-убийцам Зенит чемпион, мир у мир Да здравствует главный экзекутор Верховного совета мудрейших старейшин С вами подбухатьба, Да все без толку Тут наш таксист не выдержал вскочил на ноги и закричал Как полоумный тыча в нас корявым перстом Смерть шпионам Вот они из злодейного поля Точно! У них водка не кровянка. Проверяйте сволочей. Хватают нас под белые рученьки, обыскивают, а у нас ничего нет. На Петровича всю водку израсходовали старого дурака и предателя. Он смотрит на нас со слезами, винится. Я шофер, да не таксист. Не таксист я. был до войны, главу ФСБ возил. Лаврентия Палыча Гагарина. Ну... «И сам стукач, подлец и дедельянец!» «А Гегель, между прочим, ромашки рвал, рвал и деревья рубил! Он же дровосек, правда, Лесин?» во ва-банк, лукус. «Точно! Пидор, гей! Гегель ваш пидор, гомосек!» Разумно и в самую точку подтвердил Лесин. «Меня от него рвет на ваши ромашки!» Лукас даже испугалась было Но экологическая полиция уже метелила Будду Петровича Под шумок прихватили мы в водочке кровяночки Конского плова, лаваш из гривы, холодца из копыт Да и пошли себе потихоньку На выходе какой-то просветленный нам конских лепешек предложил. Чисто по-экологически. Но мы отказались. Это и так тяжело. Глава одиннадцатая. Канавы Вертибутылкина. Идем Лесен то ржет по-лошадиному То норовит на голуб перейти А Лукас тоже Как увидит, где цветок Так сразу рвать и метать Встретили гусеницу, чуть не подрались Каждый первым раздавить хотел Кровянка-лошадинка Успокоила и помирила Идем дальше Смотрим А дома не из земли уже настоящие. Только какие-то кривые и разноцветные. Как будто их строил сумасшедший архитектор Верти Бутылкин. Слушай, говорит Лукас, дома тут какие-то кривые и разноцветные. Как будто их строил сумасшедший архитектор Верти Бутылкин. Ну уж, согласился Лесин и повертел в руках стремительно пустеющую бутылку. Прошли мы мимо дома в виде Ивана Грозного, убивающего своего сына Потом мимо дома в виде мишек в сосновом лесу Потом дом воздушный шар Очень удобно Забираешься по веревочной лестнице, выходишь с парашютом Кто парашют забыл, сам виноват А квартиры нынче дорогие Добрались до дома Джаконды Тут лесен запаниковал, решил, что это большой брат за ним наблюдает, а вовсе не огромная, в 124 этажа голова джаконды. Только без паники, сообщил он. А это верный и нехороший признак. Отбежав от джаконды метров на 10, мы, конечно, стали задыхаться, падать на землю и просить пощады. Но щадить нас никто не собирался. Впрочем, казнить пока тоже. «Неподалеку от места нашего падения трое рабочих в несимметричных робах от Пикасо одухотворенно копали канаву». Рядом с ними стоял художник в не менее живописных лохмотьях и расписывал огромную чугунную трубу изображениями легендарных птиц «Сирин», «Алконост» и «Говорун». Художник вел себя тихо, скромно даже, а вот рабочие ругались вовсю. «Мы было сунулись к ним, чтобы в драку ввязаться». Но, прислушавшись к ругане, так и застыли. «Вот ты как канаву копаешь, уродский урод!» Размахивал лопатой рабочий в зеленом овальном пальто. «Неэстетично и не выверено. «Уродский урод? Тавтология! Лох!» Отвечал ему второй в лиловом сюртуке с золочеными пуговицами в виде крыши клюка в натуральную величину. Лукас при виде этих пуговиц непроизвольно поежилась и потерла ушибленный затылок. «Плохо слышу!» Не сдавался Зеленый. «А это вообще плагиат! Плагиат, оксюмарон и картезиатство в летальной стадии! Проваливай с нашего перформанса бездарь, реалист-передвижник!» «Эй, ребята! А как пройти к Третьяковской галерее?» Нашелся лесен. «Ой, девочки! А кто это вас так чудовищно одевает?» Сплеснул руками художник. Присмотревшись... Мы сообразили, что это женщина, только с накладными бакенбардами и в клетчатых кальсонах цветов клана Маклаудов. Одевают нас в мет вытрезвители. прихвостнул лесен, а вот обувают обычно в отделении милиции. А обувка-то у вас такая, что я из вежливости даже не заметила, призналась художница. А вы постнатуралисты, что ли? «Что-то я не припоминаю, чтобы вам было позволено творить на этой территории». «Да мы не художники, что вы!» – замахала руками Лукас. «Мы даже подписи друг друга подделывать не умеем». «Художники, художники, шли бы вы отсюда, ребята, а то мы вас от всей души мумифицируем самым прогрессивным методом!» – похвалилась художница. Если бы не бакенбарды, вылитая Луиза Первомаевна была бы. Ну, таких баб во всех мирах навалом. Это нас, хороших людей, вечно не хватает. От мумификации, даже и прогрессивной, мы кое-как отбоярились. И пошли себе все прямо и прямо по проспекту Достоевского. Опять Достоевский? Испугалась Лукас и одним махом допила оставшуюся от добрых пацифистов водку. Мы что же, кругами ходим? Но этот дом номер три был по проспекту Достоевского Дом как дом, только вместо окон аквариумы с медузами и пираньями А следующий дом номер пятьдесят Тоже ничего особенного, круглый и цельнометаллический Уже по улице Сирены Петровой У них тут с нумерацией домов какие-то проблемы Заметил Лесин А если, скажем, приезжему выпить приспичит, как же он найдет нужное место? но нужное место нашло нас само. Повернув за угол, мы увидели чудный трамвай. По рельсам разъезжал деревянный дачный домик с верандой и надписью «Господа, вы звери, Родина проклянет вас!» На веранде, увешанной керосиновыми лампами и тюлями, сидели люди и пили из самоваров что-то изысканное. Остановка, тост за культуру. Следующая на посошок. Объявил кондуктор и по пояс, высунувшись из кабинки, выполненный в виде дачного же отхожего места, подмигнул нам всеми тремя глазами сразу. Элегантно сбливнул и всеми четырьмя руками приветливо помахал Хорошему человеку везде хорошо Заявил Лесин и уверенно полез на веранду Следом и Лукас уже на ходу запрыгнула Веранда, на которой мы оказались, была значительно вместительнее, чем казалось со стороны. В глубине высилась сцена, а на сцене женщина в кружевах и жемчугах. Стрептиз это плохо, строго сказала лесину Лукас. Ты сейчас последние деньги ей в трусы запихаешь, а нам еще пить и пить. Но тут на нас цыкнули из-за одного столика, позвали за другой, сфотографировали из-за третьего, и трамвай-усадьба тронулся. Я вам прочту одно стихотворение из бордового черного цикла Тем временем Гнусава поведала женщина в кружевах и жемчугах И в самом деле начала читать Лучше бы она этого не делала Но вскоре выяснилось, что мы попали на поэтический вечер с раздеванием Первая кружевная панталонина уже полетела в зал, когда нам, наконец, навили Только вы не очень афишируете предупредил веселый усатый дядька пригласивший нас за свой столик и по очереди поднес к кранику самовара две глиняных пялы весьма древнего и благородного оттенка а чего не афишировать не поняли мы что это простая водка а у вас бывает непростая заинтересовалась лукас Может быть, особо дорогих гостей царской водкой почуете? Особо дорогих у нас не бывает Заявил мужичок, наливая и себе тоже Все особые и все дорогие вздрогнули за культуру Нас, конечно, дважды просить не надо Вздрогнули мы за культуру, закусили припасенным пловом Целый век простой грубый пищи не ел Высокопарно заявил наш нечаянный собутыльник А стриптизерша, между тем, без устали читала свои стихи И швыряла в публику многочисленное нижнее белье Приглядевшись и принюхавшись, мы определили Что за соседними столиками пьют все больше настойку На пятистах травах и двух кореньях Женьшеня и сельдерея А вы, любезные, что же водочкой простой балуетесь? Спросили мы у нашего нового друга После пятой рюмки нам все собутыльники друзьями кажутся Зато еще после пятой все врагами становятся По блату достал Пояснил он Надоели мне все эти выверты Хочется чего-нибудь незатейливого, незамысловатого Как печеное яблоко Тем временем поэтесса сорвала с себя последний лифчик, поклонилась и на полном ходу спрыгнула с трамвая на проезжую часть. Ну, что скажете, Петрович? Спросил невидимый конференсье, и, о ужас, все повернулись к нашему столику. Как это неоригинально? Не растерялся наш собутыльник. Она бы еще канкан станцевала. -кан да, пусть баба станцует. Как всегда, не в попад ляпнул захмелевший Лесин, но на его счастье на сцену взбиралась уже новая поэтесса в рыбьих мехах и небеленой холстине. «Слушайте, вы никак тоже потребители прекрасно». «Обрадовался Петрович. Его Петровичем просто так назвали, без всякого повода». «А то?» – кивнула Лукас. «Наливай». Петрович в очередной раз охотно поделился с нами добытой по блату водкой. И пока наш трамвай петлял по причудливым улицам и переулкам... «Пока поэтическая общественность, кто во что гораст, изгалялась и оголялась на сцене...» «Рассказал нам о скорбной судьбе, постигшей здешние места». Оказалось, что все жители культурной столицы Так тут величали нашу Москву Обладали теми или иными талантами Вернее, они были уверены в том, что ими обладают И вовсю старались поделиться прекрасным друг с другом Нередко дело до драки доходило Когда один, допустим, художник бежал к другому, допустим, художнику Похвастаться своим полотном А тот в это время бежал ему навстречу со своим И вот они никак не могли решить, кому первому хвастаться Тому, кто старше, или тому, кто гениальнее? Понятно, что споры о гениальности того или иного автора регулярно заканчивались поножовщиной и массовыми убийствами. Но это никого не останавливало. А ты-то, Петрович, чем знаменит? Спросили мы у нашего собутыльника. А тем, что я ничего не умею. Только знай себе, «Критикую всех!» – похвалился он. «Мне за это всякие взятки дают, поблажки выходят. Да и не убили меня до сих пор только потому, что я единственный непредвзятый судья во всем городе. Мое слово – решающее». «Ты, наверное, закончил кучу искус... искусствоведческих институтов!» – позавидовала Лукас. «Какое там?» Меня даже из техникума физической культуры выгнали За то, что не выдержал экзамена по математике Считал пульс и сбился Понравилось нам выпивать с этим простым, непредвзятым критиком Хороший он оказался мужик Мы бы так и уснули, наверное, пьяные на его широкой груди Но тут невидимый конферансье направил на нас все прожектора Какие только были в этом театральном трамвае и произнес А теперь наши новички прочитают свои стихи Ибо таковы правила заведения Ну, ребята, не завидую я вам Тут же протрезвел и посерьезнел Петрович Если откажетесь читать, казнят вас смертью Не успел я вас предупредить Думал, не скоро еще эти кошелки угомонятся Но тут нас снова спас кондуктор Который, видимо, тоже был не особенно творческим человеком Остановка на пассажок. Следующая захребетная. Объявил он, и трамвай послушно остановился. Нас, конечно, долго упрашивать не пришлось. И закуску оставили, и водку не допили. Хорошо, хоть сами живыми ушли из этого поэтического вертепа. Глава двенадцатая. Разливай и пьянствуй Если привыкнуть, то не так уж тут э, все и вычурно Заметила Лукас, оглядываясь по сторонам Дома, конечно, слишком резные и деревянные Но зато привычные, совсем как в ладейном поле <соспоматый> А шлагбаумы у вас в ладейном поле тоже посреди улицы ставят? Прокряхтел лесен. Он как раз ударился о здоровенный такой, наподобие пограничного шлагбаум, и прикидывал, упасть ему на землю и забиться в истерике, еле подождать, пока вокруг будет побольше благодарной публики. Публика, сволочь, начала уже собираться, и, судя по форме, благодарности от нее ждать не приходилось. Нарушители! тебе! Опять, небось, голытьба коньковская! Предупреждаю! Стреляю без предупреждения!» «Зачем же вы нас предупреждаете о том, что стреляете без предупреждения?» «Бьется в панике Лукас». «Вы же таким образом сами себе противоречите». «Разговорчики в строю! Стоять, молчать, боятся? «Стоим, молчим, боимся!» Радостно рапортует Лесин. «А вы нам водку прямо здесь выдадите? Сухим пайком?» «Ишь, какие хитрые! Да еще и спорят! Сразу видно, не Коньковские!» Наверное, из княжества университет. Ну. А что? А то. Своспошлина. За въезд на территорию Республики Сретенко. Местную валюту ломоносовки не берем. Только полновесные гривны. Лесин плотоядно улыбнулся. Потому что у нас этих гривен и грошей хоть попкой ешь. Мы как-то в Харьков ездили по пьяному делу Ночевали у одной шикарной чмары В пылу интеллектуальной полемики Чмара в это время спала, а мы бутылку делили Порвали ее подушку, а там клад Еще со времен кучмы остался 120 гривен и 120 грошей Или наоборот, не важно уже Важно, что пригодились Достал Лесен гривну А пограничники аж заколдобились Oh, oh, oh. Mm. <свят> а мы всего только гривну и вынули Нырнули куда-то, бежим в сторону проспекта Мира Чебуречная? Это мы хором сказали Потому что и правда чебуречная Родная чебуречная на Сухаревской Вокруг пограничные кордоны опять Но вход вроде свободный Грину не показываем уже Достаем пять копинок Но на нас все равно смотрят как на олигархов Вам отдельный кабинет С оркестром Ага И с мужским стриптизом Капризничает лесен Только без стихов Обижаете Номера супер-экстра-люкс У нас оснащены не только мужским стриптизом Но даже шведским столом Без ограничения числа подходов Все это немного странно Хотя причин для паники еще нет Привычно запаниковала рассудительная Лукас Да плевать на шведский стол Главное, что мужской стриптиз будет Страстно заистерил Лесин И? Тут он сально подмигнул Вроде бы без стихов Ну что, сидим в отдельном кабинете На столе трехлитровая бутыль самогона Вполне питьевой 10-литровая бутыль браги Для запивки тоже и, ничего И одна половина луковицы Плюс обсосанная карамелька И все, весь шведский стол Зато луковицу можно трогать и нюхать А карамельку сосать неограниченное число раз «Ну, нам-то не впервой. Пьем совагоночку, закусываем карамелькой, шикуем на свои миллионы, обслуживающий персонал задираем. А вот скажи нам, Петрович...» Обратился Лесин к нашей старой знакомой Луизе. «Это была она, сомневаться не приходилось». «Но любезничала перед олигархами, нами то есть, так, что удержаться от хамства и издевательств не было физических и душевных сил». «А если бы мы, скажем, полгривны тут оставили, нам бы тогда и с собой карамельку забрать можно было, бы, да?» «Полгривны?» – задумалась Первомайевна. «Наверное, можно. Годовой бюджет республики две с половиной гривны. Эх, откуда ж такие богатеи берутся?» «С поля Луизочка! С него!» – изгалялась Лукас. «Танцуй!» Только стихов не считай. Луиза покорно танцевала эротико-патриотический танец с и перегоним Бутова, жадно поглядывая на наши разносулы. А скажи, Петрович, что это у вас тут с едой перебои? Да и валюта одна на всех, гривны. Хохлы что ли мир захватили? «Да нет!» – Луиза шумно пила наш самогон. «Просто украинцы после распада СССР не стали заниматься самоопределением. Теперь они – одна из немногих держав, что производят продовольствие. Самогонку-то каждый может гнать. Если идиот, конечно. Если политикой не занимается». «У них тут, я гляжу, как в Греции», – пояснила речь Первомаевны Лукас. «Идиот?» По-гречески значит «тот, кто не занимается политикой». А вы, значит, занимаетесь и политикой, и самоопределением. И много ли теперь государств в бывшей первопрестольной? Полторы тысячи государств! Мы так и сели. Хлопнули по маленькой, сосем по очереди карамельку. И где же мы, скажем, сейчас? Королевство Сухровское. Ну, а вот, скажем, например, Бирюлева. А, Бирюлёва теперь столица Чечни. Так Чечня же в этой, как ее там, в Чечне? Ну, и Бирюлева теперь не там, где раньше было. Бирюлёва теперь в Обалдеть. Обалдеть. Небось, с люберцами дружат. Воюют. не столицу поделить не могут. Столица Люберец ведь теперь грозный. О. Ну, тогда все понятно. Странно, что у вас еще улицы на города государства не раскололись. А как же? Раскололись. Милютинский переулок, бывшая улица Мархлевского, теперь это две суверенные, враждующие между собой сверхдержавы. Союз советских социалистических домов по улице Мархлевского и католика православная Российская Федерация, КПРФ, Лютернский переулок, пограничные столбы посреди дороги, шлагбаумы на каждой крыше, снайперы, видеонаблюдение. КПРФ, наверное, по той стороне, где мечеть католическая и школа французских проституток. Нет, конечно, там как раз СССР. В синагоге лютеранской у них теперь музей антирелигиозной пропаганды. А в школе... Бывшей французской. Обычная школа. Высшая партийная школа. Туда и соседнего государства, конфедерации Госбес, даже учиться приезжают. Они между собой дружат. Организовали Лубянский пакт. Даже объединиться хотят. Небось, против КПРФ Милютинский переулок злоумышляют. Ясное дело. Местный патриарх заключил с Папой Римским вселенский договор. Если, мол, церковь отвою ему не охрастей, то поделим пополам между католиками и православными. Шпионы Милютинские даже, поговаривают, пробирались уже в музей несколько раз и колокол мелом на части делили, кому какая. Да только бдительные пограничники шпионов этих ловят и Вражескую агитацию, пропаганду сколько цирают А королевство Сухаревское, получается, дружит с СССР Война! Война до победного конца! Просто я сама оттуда, знаете ли, и на Лубянке работала Но когда раздел был, когда отделялись Сопой как раз была В этой самой чебуречной под столом лежала Теперь вот гражданин королевства А так хочется на родину И на работу любимую Контр-антисоветскую попытать, помучить А, дело, конечно, святое Так ты беги А я уж думала От вида карамельки Луиза быстро охмелела. «Думаю, через банду Баскова Волочкова податься. Вот вас сейчас ограблю, а они за полу кого угодно куда угодно заставят. Луиза мечтательно и пьяно смежила очи. Зато к нам подошел бородатый солист стриптиза, поводя кривыми волосатыми ногами в рваных носках. Эх, разухабисто крикнул он Эх, разухабисто поддакнули мы марсианью А это был, как, наверное, смекнули уже самые опытные читатели Именно он Хватит уже тут сумбуром вместо музыки заниматься Неси Луизу в подсобку или куда вы там государственных преступников сдаете Садись к нам, доходяга Не улетел на Луну-то, а? Луна? Это где ж? Еще один исламский анклав в Кунцево «Луна на луне, дистрофик!» Дружелюбию Лукас не было предела «Пей, животное!» Марсианин не стал спорить «Да б... ты проглоти, балерина! Запей! Потом и колякой. «К Луизе у нас уже все привыкли, жалеют и берегут!» Вдруг. «Лубянский пакт в силу войдет, наше королевство захватят, она тогда самым большим человеком станет». «А про Баскову и Волочкова – это легенды. Нету их, никогда не было. Вы так еще договоритесь до того, что под землей метро ходит». Он усиленно косился по сторонам, когда хохотал «Значит, решили мы, под подземной жизнь какая-то идет все же, только она запрещена» «Пей, золотая рота» «А что у вас вместо метро нынче?» Осторожно поинтересовалась Лукас, чтобы не спугнуть болтуна ох Теперь марсианей плакал «Там поговаривают рай земной, то есть подземный» Нижняя Киевская Русь. Поезда ходят, станции объявляют, никаких суверенных государств. Животноуческие фермы по разведению крыс, плантации, чуть ли не клубнику растят. А каждый месяц концерт на станции Киевская. И они, ходят слухи, прорыли тоннель уже до Верхнего Киева. Хотят объединиться, чтобы Нижняя и Верхняя Киевская Русь стали единым государством. Но ну, так бороться надо. Создавать блоки, коалиции. Заволновался Лесин. Как же? Создашь тут. Все со своими сепаратистами борются. Вот скажем, в Щелково. Может, и дома государства? Перебила Лукас. И имеется. Еще бы. Несколько. А одно здание, так это даже две страны. Бывший дом Ростовых, знаете, по улице Герцена, там ЦДЛ, Центральный дом еврейских литераторов. А Поваровского – Русский союз русских писателей России. Они, правда, часто путаются. Погром устраивают среди своих и тайные жидомасонские ложи, и собрания организуют в логове врага. Поэтому все ходят все время пьяные и избитые. Ты, говорят, откуда? Оттуда? Ну и получай в морду обычный разговор А еще новая мода у них Стриптиз под стихи Заткнись, Заткнись гадина! гадина! Хором взревели мы Взметнулись в едином порыве Богатырские наши кулаки Когда уборщица замыла кровь, марсиане рискнули вернуться в наши апартаменты. Ну, выбили зубы, ну, вырвали бороденку, да харю всю расцарапали. Зато у вас еще и самогоночки полно, и корабелька почти нетронутая, — пояснил он. Может, как от ваших благородий справедливо умученному, разрешите лизнуть? Лежи, понтигрюель, — смелости велись мы. А вот скажи нам, Петрович, как у вас с Тушино дела обстоят? Ну, не раздирают ли между собойцы? Завел старую песню Лесин. Тушино теперь большое, примерно до Владивостока. К нему добровольно присоединились здания, Норвегия, Ладейное поле, улица Нахимсона в Ярославле, Северный Израиль и Австралия, а резня была район Комсомолка. «Объявил о своем выходе из состава Великотушинской монархической республики имени царя Дмитрия и присоединилась к ЦДЛ». «Центральному», — уточнила Лукас, «дому еврейских литераторов? Ну-ну, так их и присоединили». «Волна погромов остановила сепаратизм», — продолжил марсианин, запивая наш самогон «нашую брагую». Знаменитый великотушинский лозунг «Казак еврея не обидит» был даже временно отредактирован. «Казак еврея не обидит, если он, сволочь, не сепаратист, не чеченский повстанец и не арабская шаурма». «При тут гаремыка шурмата? то «Откуда мне знать? А почему тушина? монархическая республика, знаете?» Мы молчали. Тайна сия велика есть, заключил марсианей и свалился под стол. Глава тринадцатая. Общество анонимных трудоголиков Я, конечно, ничего против здешнего колорита не имею, заметила Лукас, брезгливо пиная кованым носком своего жесткого ботинка бесчувственное тельце бывшего смутыльника. Но что-то мне подсказывает, что скоро здесь прольется чья-то кровь. Возможно, даже наша, если вовремя не смоемся На самом-то деле просто закуска кончилась <с совсем Карамельку слезали, а луковицу снюхали Но Лесин вряд ли признал бы этот повод достаточным и необходимым для немедленной капитуляции Поэтому пришлось солгать бесплатно Ну, произнести клевету, в смысле Ну, иными словами, сказать «неправду» Ну, или, если уж совсем на чистоту, соврать У нас, у честных и независимых журналистов Бесплатная ложь, если она во спасение Даже за грех не считается Так, маленькая невинная шалость Вышли мы из роскошного кабака Из-за неплотно закрытой двери у нас за спиной Немедленно раздались истошные вопли Луизы То ли она кого-то резала, то ли кто-то ее А всего вернее пробудился бедолага Марсианей И вместе с ним пробудилась его ливида. «О, тебе не кажется, что небо стало немного ближе?» Осторожно спросил Лесин, хватаясь за воздух «И земля под ногами какая-то слишком прозрачная» «Уж не в раю ли мы?» а «В раю должны быть обнаженные гурии». «Вечно ты все путаешь. Мне кажется, что мы в аду. А вон и черти к нам идут». «И точно. Слева и справа от нас выросли, словно из прозрачной земли, два мордоворота с дубинками». «А кто это вам позволил устраивать перекур в неположенное время?» «Строго спросил левый мордоворот». «А мы не курим?» «Испугалась Лукас». Я бросил, а он вообще не умеет. Умею! Обиделся лесен. Я в школе выиграл районную олимпиаду по курению. По а? борьбе! Тихо, но твердо возразила Лукас. А, да, по вольной борьбе дзюдо. У меня силища, во! Показал лесен слабые трясущиеся кулачки. Да лучше попасть под поезд, чем под мой удар! Лукас только поглядела со значением. И лесен смолк. По борьбе с курением, уточнила она. С курением. Мы хорошо боремся с курением. Кашляем, падаем, хрипим, синеем, задыхаемся. Это смягчающие обстоятельства. Кивнул правый мордоворот. Видимо, он в этой паре исполнял роль доброго полицейского. В таком случае, что вы делаете на крыше в рабочее время? Не дал нам расслабиться левый. Мы еще раз посмотрели себе под ноги и разом вспомнили Замятина и Оруэлла. Или Ильфа с Петровым. Короче, тех парняк, что утопию написали, Царство им небесное. Никакая это была непрозрачная земля, а самая обыкновенная стеклянная крыша. А под этой крышей в одинаковых крошечных закутках сидели за компьютерами люди. В серой, при серой униформе от Версаче. А мы вдыхаем свежий воздух. Небо близко, воздух бодрит. Впал в поэтическую патетику лесен. Странно Пожали плечами оба громилы В едином офисном здании кондиционирование И пять систем очистки воздуха А снаружи гарь, дым, радиация Что же в этом свежего? Зато натуральная грязь и радиация А очищенный воздух, искусственный, он нам надоел Заявила Лукас А где ваши костюмы? Хотел бы я знать Снова кинулся в атаку злой полицейский Мы в ужасе посмотрели друг на друга Кто их знает, марсиане с Луизой Вдруг они под шумок нашу одежду стянули И стоим мы теперь на крыше Стоэтажного небоскреба Единым офисным зданием именуемого Голые и беззащитные Но нет, вся одежда была на месте Лесин даже чей-то незнакомый лифчик на себя нацепил Для красоты Вы почему так варварски нарушаете общепринятый дресс-код? Мягко спросил добрый полицейский Может быть, вы заболели? Очень, очень заболели Зацепился за эту идею Лесин Шли в кабак, да вы... заплутали Куда вы шли? Ну, это в помещение, где деловые работники принимают рабочие бизнес-ланчи Перевела на деловой язык Лукас Мы ведь работники... Работаем на работе работниками Зарабатываем заработную плату А, так вы из ударников капиталистического труда Уважительно промолвил добрый полицейский А долго ли ваши товарищи будут пребывать в добровольном затворничестве Перевыполняя заветы великого Маркса? Кого? Петра Петровича Маркса Нашего вождя и учителя Подобострастно сверкнул белоснежными зубами добрый полицейский совсем вы оглохли, бедняжки нельзя же себе так изнурять И то я бы не смог пять лет работать по 24 часа в сутки Без выходных и отпусков Хотя, конечно, мы берем на себя повышенные обязательства На вас глядючи Наступил ему на ногу злой полицейский Хе-хе, подумали мы «Врёте, бездельники». «Сидите тут на крыше, балду пинаете». «Бедных курильщиков гоняете». «Но вслух, конечно, не сказали». «Вслух мы сказали, но вы догадываетесь уже, что?» «А, так это на пятом уровне третьего корпуса блока Б», улыбнулся добрый полицейский. «Мы бы и сами с вами выбили, но нельзя. Нам бы еще три дня продержаться, пока нас сменят». О, «Ничего себе!» Три дня без отдыха С уважением сказала Лукас Ну это, конечно, не пять лет, как у вас Но и не два дня, как у этих офисных крыс Гордо сказал злой полицейский Попрощавшись с добрыми стражами трудовой дисциплины Мы прошмыгнули в непрозрачный люк Скрывавший вход на черную лестницу Лестница и в самом деле была абсолютно черная Из полированного мрамора Перила из сандалового дерева Потолок мазутом вымазан Чтоб не забывали, что эта лестница не для белых воротничков Везде лозунги Труд – это работа Работа – это праздник, который всегда с тобой Сделал дело – снова вкалывай смело Без работы они дохнут Можно было бы и на лифте спуститься Но мы решили, что так спокойнее Черная лестница привела нас в черный коридор По которому, руководствуясь исключительно инстинктом Выводящим пьющего человека к источнику алкоголя Мы проблуждали всего ничего Часа два или три Зато без помех прибыли на пятый уровень Третьего корпуса блока «Б» «Предъявите магнитный пропуск!» Механическим голосом сказала дверь в вожделенное заведение и не поддалась. «Ты дура, что ли? Открывай живо!» Аргументированно вступил в научную дискуссию лесен. «Поругайся мне тут!» Охотно откликнулась дверь и в самом деле открылась. А за дверью стояла наша старая знакомая Луиза Первомаевна. Только она нас опять не узнала. «Богатыми будем!» «Не узнала нас, Луизушка! Богатыми будем!» Кинулся лабузаться лесен. Но Лукас меня живо оттащила. «Ох, не узнала!» Утерлась передником Луиза. «А у меня дверь уже три недели как сломалась. А починить все руки не доходят. Редко ко мне забредают посетители, так что я приноровила и сама отпираться». «Магнитные карты ведь у вас наверняка есть?» «Как не быть!» Охотно соврали мы. «Наливай, голубушка!» В заведении Луизы и в самом деле давно уже никого не было Столы запылились, стулья, бутылки, рюмки Даже Луиза запылилась от долгой невостребованности Грех это ничего не делать Вздохнула она, вытирая передником рюмашки Если бы вы не зашли, наверное, в тюрьму бы меня посадили за безделье «А что так, красавица?» Платоядно улыбнулся Лесин «Ты эти закуски поставь сперва, а потом уже рассказывай» Предупредила Луизу Лукас «А то знаем мы вас, одной карамелькой сыт не будешь» Луиза кивнула, засуетилась, даже спрашивать не стала, есть ли у нас наличные деньги или нет «Поставила на стол целого поросенка с гречневой кашей, осетров, белых лебедей» «Богато живете» Одобрил Лесин. Давно у нас фуршетов не было. А совершенные технологии замораживания и разогрева позволяют хранить пищу бесконечно долго. Ешьте, пейте, гости каянные, В смысле, кушайте, кушайте, смертнички. Но ты не заговаривайся, старая корга. Автоматически перешли мы на сказочно-повествовательный лад. Ты сперва добра молодца и красную девицу напои, накорми. Потом снова напои, снова накорми. Потом налей. Потом поднеси рюмашку. Потом запах мелочкой сбегай. А потом... Да не будет у вас никаких потомов, касатики. Заулыбалась щербатым ртом Луиза. Ничто я не знаю, кого ко мне на последний фуршет присылают. «Это кого же?» «Ну как?» Радостно осклавилась Луиза, доставая из ливчика длинный свиток «Государственных преступников, которые на рабочем месте пасьянсы раскладывают или почту личную проверяют под видом деловой Потом еще бездельников, которые на летучку опаздывают Кроме того, негодяев, вольно или невольно нарушающих дресс-код без уважительной причины Затем ходеев, смеющих, говорить с начальником, не облыбзав предварительные его ботинки. Ну, и так, по мелочи, продолжать или узнали себя? Мы, пасьянцы на работе, не раскладываем. Попробовала оправдаться Лукас. Не раскладываем, нет, подтвердил Лесин. Они у нас никогда не сходятся. Да чего ж там, петь? Махнула рукой Луиза. Вы на свой внешний вид поглядите, неформалы. А как вы нас убивать будете? Осторожно спросил Лесин. И когда? Да выгоню вас через часик на улицу. Там вас бомжи, вампиры и прирежут. распиртованных то Кровушки ваши довольно пьются. Так что, наливай, наливай, Касатик, и мне налей. Я-то здесь останусь в тепле. «Ай, не меняешься ты, Луиза!» — вздохнул лесен, пригубив очередную рюмку «Вечно ты против нас выступаешь, а ведь на нашей стороне правда!» «А, а у вас все бомжи-вампиры?» — интересуется тем временем Лукас «Или так, через одного, тоже хокаяных знает!» — беспечно призналась Луиза «Мы всех, кого из единого офисного здания выгоняем, так величаем!» «Что, ни разу не проверяли?» «Не поверила Лукас» цвет цвет свят, свят! Кто ж по доброй воле из офиса в неизвестность прыгнет?» «А вот мы прыгнем» «Храбро сообщил Лесин» «Айда с нами, Луиза, а!» «Не-не-не, не просите! Оттуда ведь никто не возвращался» «А че им возвращаться, если у вас тут офисное рабство?» А у них там свобода, равенство, братство Концерты в метро Тихо Побледнела Луиза Под статью меня подвести хотите, что ли? Нету в метро никакой жизни Это все клевета и навет наших конкурентов из злодейного поля Нет там ни земляничных полян, ни конопляных лугов Ни свечного заводика, ни домика с видом на Кремль Ни пикничков на берегу сходни Ни Орги в ночь на Ивану купала, Ни Деда Мороза со Снегурочкой в Новый год. Постепенно она запьянела, Начала заговариваться, Называть нас Серегой и Октябриной, А потом и вовсе отключилась. Чтобы не беспокоить пожилую женщину, Мы сами убрали все со стола В удачно обнаружившийся возле барной стойки чемодан. И не оборачиваясь, Шагнули в очередную неизвестность Где нас уже давно ждали Глава 14 и последняя Незнайки в солнечном городе Кто ждал? Да ясно же было сказано Бомжи И вампиры Вампиры без определенного места жительства И бомжи, питающиеся человеческой кровью Идем, сами от себя шарахаемся Вдруг набросимся Страшно Хотя тихо вроде Вопли и скрежет у Зубовного не слышно Заманивают Притаились Сейчас подпустят поближе и... И сожрут Меня первую, потому что я толстая Да почему же тебя первую? Я толще, это во-первых А во-вторых, я нежный, а ты грубая А ты грязная и хромаешь А я мягкая и красавица Я толще тебя и выше Ну, морально, может, и выше Зато этически я чище И главное, я толще Нет, я толще Давай животами мериться. Давай. чур не жухать только. В тени? В тени живот-то. Зачем же я буду живот втягивать? Тогда ты выиграешь. А это нечестно. Нечестно, если ты выиграешь. Ну хватит уже. Живот не выпячивай. Не выпячивай. В тени живот-то. Стоим на трамвайной остановке как дураки. Оба красные, злые, животами меряемся Толкаемся, конечно. Чуть содержимое чемодана не выронили. О, устали. Присели Хлопнули за примирение Сплакнули. Ты толстый и красивый парниша А ты толстая и прекрасная дама Я тебя на руках, думаешь, почему не ношу? А? Потому что ты тяжеленький А я тебя тоже не ношу Потому что я слабенький, а ты могучая И чемоданчик у нас тоже Тяжеленький И на душе свирель поет. Мы вообще часто хором разговариваем. Русские про нас говорят, у дураков мысли сходятся. А французики про нас иначе излагают. Великие умы встречаются. Ну, теперь вы понимаете, почему водка кутузов вкусней коньяка Наполеон, И почему мы, супостатов, как котят при Бородине, ватерло и на Чудском озере разбили. Да, так вот. Сидим, по сторонам смотрим. Прямо перед нами рельсы трамвайные. В принципе, все нормально. Так даже и должно быть. Трамвайная остановка, а рядом трамвайные же рельсы. Ничего удивительного. Вот если б на трамвайной остановке троллейбусные провода висели, вот тогда было бы удивительно Да, но сами рельсы кривые Или даже узорные Выложены относительно ровной синусоидой Стоим шокированные Или даже больше того, фрапированные. Ну, вот кто так рельсы кладет и зачем? Нет, вот ты скажи мне, кто так рельсы кладет? Кто-кто? Луиза с марсианием. <смех> Бомжи с вампирами. Ой, откуда мне знать? Смотри, О. трамвай. И правда, трамвай едет по странной какой-то траектории. Хотя, почему странный? Аккуратно по рельсам, зигзагами и едет. Если бы автобус был, я бы сказал, что за рулем пьяный шофер. Вагоновожатый. Только он в самом деле дрободан И точно Вагона уважаемый шофер рулил пьяно улыбаясь В одной руке у него была бутылка пива В другой фляжка с коньяком Коньяк шоферский Прочитала Лукас Тут из подворотни выкатился мужичок В рваных шортах на босу ногу И прямо на рельсы Лежит, песни поет Дави, дави его, гада Переживает сердобольная Лукас Ну, может, все-таки не надо, может, пусть лучше объедет, а? Кровожадничает лезь. Но не тут-то было Трамвай на полном ходу врезается в бездыханное тело мужичка Чем-то он явно смахивал на нашего старого знакомца Адольфыча И останавливается А Адольфыч? Для простоты будем называть его Адольфычем Хотя он, кажется, был Петрович Начинает остро критиковать вожатого Что ж ты делаешь? Тут люди лежат, а ты услуга! А шофер трамвая и вправду уже спал Адольфыч отполз Пассажиры с гиком и песнями вывалились из вагона Следующая остановка – станция метро Академическая Раздался пьяный механический голос Потом бульканье, смех и снова бульканье хм. А здесь довольно миленько Бомжи не агрессивны, а вампиры явно уже напились Определил Лесин Мы переглянулись, подошли к трамваю Он был сделан, мы не поняли из чего именно, но явно из чего-то мягкого Поднялись, растолкали шофера, который тоже напоминал Петровича Или марсиания или Адольфовича Ай, короче, милое и приятное лицо А почему, Петрович, у вас рельсы кривые? В тайне мы уже подозревали, что скажет Адольфыч, но хотелось узнать из пьяных уст аборигена. Ясное дело, зачем. Чтобы пьяному человеку рулить было сподручно. Еще в 1991 году, когда Горбачев подавил путь Ельцина и Зюганова и публично покаялся, Вот тогда и появились первые пьяные трамвайные маршруты. Было ведь как. Сначала перестройка на людей рухнула, потом антиалкогольный указ. Все перешли на одеколон, коньяк и самогон. Алкогеноцид и Холокост. А тут? В августе девяносто первого Горбачев куда-то бухать уехал. Он ведь алкаш был, запойный, миляга. Он и указывает то пьяный подписывал. Про перестройку, конечно, его затея. А вот про виноградники и про борьбу с пьянством эта банда Ельцина все придумала. Секта ГКЧТ. Государственный комитет чрезвычайной трезвости. Они Сереге Горбачёву указы Злодейские подсовывали и в водку я отсыпали, и новости от него скрывали, а потом и вовсе захотели умучить и власть себе взять. Серега уехал бухать. Спит пьяный под мостом, ага, качет, В Москву танки вел, на первом танке Ельцин с топором, на втором Зюганов с пивом безалкогольным. Но народ защитил президента. Народный герой генерал Дудаев отказался стрелять в сограждан. Встал на танк и говорит, не могу стрелять в русских людей. Да еще в центре Москвы. Где, сказал, блин, законный президент, хочу с ним выпить. Сбросил хунту, спас СССР. Он теперь, конечно, иначе называется. Союз смешных сказочных республик. Или еще... Как-то я уже не помню. Короче, одолели ГКЧТ, Дудаев теперь руководит чеченско Прибалтийской Республикой, а злодеев в почетную ссылку отправили: Ельцина председателем райкома Австралии, Янаева королем Соединенных Арабо-еврейских Штатов Израиля. Каких еще штатов Израиля? Штаты. Они же Америки. Ха, как? Какая Америка? Вы про Новотушино, что ли? Про Оклахомщину и Пенсильванщину? Да это теперь у нас главный курорт. Ты не перебивай. Я про Серегу Горбачева вам да расскажу. Он ведь как узнал, что ГКЧТ вытворял. Вышел на площадь и публично так покаялся. Я сказал, виноват. — Не знал, что творили тут эти опричники рода людского. Ходите, мы их всех сейчас публично казним и сбросим со Станскинской башни? — Хотим, — кричит народ, — а вот хрена вам! Это будет невежливо, и не стал их казнить, потому что невежливо. Зато все указы антиалкогольные отменил. Наоборот, чтобы возместить моральный ущерб, вел послабление для натур особо одухотворенных. Тогда и стали строить рельсы кривые. Ввели мягкие трамваи, троллейбусы и автобусы отменили, потому что ими управлять сложно. В метро теперь только концерты. То Баскова танцует, то... То Волочков поет. Верно? Верно. Ну, раз вы сами все знаете, что спрашиваете. А приятно еще раз услышать, Адольфович. Или ты, Петрович? Или Луиза. Согласился марсианий. Ну, по рюмочке. По рюмочке. Наливай. давай уже давно никуда не едет Стоит в тупике, а нас все качает По инерции Заходила Октябрина, звала нас на Краснохолмскую набережную голышом купаться Там, уже на набережной, мы немного выпили с Настасией Филипповной За Достоевского, так уж и быть Люмпин историку поставили стаканчик Он уж больно добр к нам был Повинились перед хозяином послания президента За ненаклеветанную клевету Но он на нас не серчал Велел только побольше пить за его здоровье А то сам он больше не в силах Буду Петровича, предателя подлого Встретили в лучах Строгинских Выпили с ним и простили гада Стрельцу вышибали в дружеском спарринге Глаз подбили Велосипедисты в олимпийских трусиках Победили в алкогольных олимпийских играх доброе поле Фашиста из антиглобалистской рюмочной Отучили от технического спирта И от фашизма заодно Стал он совсем своим парнем Выступали на каких-то стадионах Раздавали людям автографы Правили страной, пока не надоело Развенчивали культ своих личностей Чтобы попараться не сильно надоедали В газету писали чистую правду Зато от души Купались в водоемах Жили, гуляли в свое удовольствие И только в кабаки не заходили больше никогда Не потому, что не хотели А потому что весь этот прекрасный, удивительный, дивный новый мир сам был одним сплошным кабаком. Садись, где хочешь, и пей, что нравится. Мы, собственно, так и поступаем. И вам советуем.